— О, сеньорина, вы не представляете, что значит проделать этот путь в моем-то возрасте. Милуй вас Господь от этого. — Как я понимаю, ты принесла мне плохие вести, — неуверенно промолвила Елена. — Я готова выслушать тебя. Не бойся, говори. — Святой Марко! — воскликнула Беатриса. — Если смерть — это плохие вести то вы угадали, Синьорина. Как вы узнали, моя госпожа? Я была первой, кому довелось это услышать, и поспешила прямо к вам. Да, видно, не успела. Меня кто-то опередил. Она умолкла, увидев, как побледнела девушка. Еле слышным шепотом Елена попросила продолжать. Вы сказали, что готовы выслушать... — Но на вас лица нет, — сокрушалась старушка. — Что ты хочешь мне сказать? — с трудом промолвила Елена. — Когда это произошло? Говори. — Я не могу сказать точно, сеньора, когда это случилось. Но слуга сеньора Маркиза сказал мне об этом. — Маркиза? — срывающимся от волнения голосом спросила Елена. — Да, моя госпожа, и я ему верю. «Смерть в доме маркиза?» — вскрикнула Елена. «Да, сеньорина», — так сказал слуга. Он проходил мимо нашей вилы, а я в это время беседовала с бокалейщиком, что приносит нам макароны. «О, моя госпожа, вы больны!» «Нет, я здорова», — возразила Елена слабым голосом, моля Беатрису взглядом, который был красноречивее слов, «продолжать дальше. Прошу тебя». Продолжай. Так вот, увидев меня, Слуга и говорит, Давненько не видел я вас, госпожа, А я ему, и я вас тоже. Кто теперь помнит о нас, старухах? Сегодня живы, Завтра, глядишь, уже и нет. С глаз долой, из сердца вон, Умоляю тебя, Беатриса, Кто умер, перебила ее Елена? О ком он говорил, Она была не в силах спросить о Винченце. «Сейчас узнаете, сеньорина. Так вот, вижу, ему не терпится поговорить. И исправляюсь, как там у них, во дворце?» «Плохо», — говорит он мне. «Разве вы не слышали?» «А что я должна была слышать?» — отвечаю я. «А то, что у нас случилось?» «О, Господи, простонала Елена!» Он умер. Винченца умер. Сейчас все узнаете, госпожа, — невозмутимо продолжала старушка. Да покороче же рассказывай. Скажи, да или нет. Я так не могу, сеньорина. Я расскажу. Все по порядку. Имейте терпение. А если будете торопить, тогда я помолчу лучше. — Боже, дай мне терпение, — простонала бедная девушка, пытаясь взять себя в руки. — Тогда, сеньорина, я пригласила его в дом. Он сослался на то, что очень спешит, но я, зная, — сеньорина, как вам важно знать, что там происходит в этой семье, решила не отпускать, это так просто, и пригласила освежиться лимонным напитком. Он тут же позабыл о своих делах, и мы славно поговорили. Теперь старая Беатриса могла говорить сколько ей угодно, ибо для Элены было уже все равно. Она была не в силах ни плакать, ни кричать. Ей казалось, что она онемела, превратилась в кусок льда. Слова Беатрисы не долетали до ее слуха. Когда я спросила у него, «Что же все-таки у них произошло?» — увлеченно продолжала ничего не замечавшая Беатриса. «Он, наконец, мне все рассказал. Уже целый месяц, как она болела. Я хочу сказать, Маркиза». «Маркиза?» — опомнившись, воскликнула Елена. «Да, сеньорина. О ком же еще я говорю-то?» «Рассказывай, рассказывай, Беатриса», — поторопила ее Елена. «Значит, Маркиза...» «А что это вы так повеселели, сеньора?» «Я подумала было, что вы оплакиваете ее». «О, я старая дура! Вы, должно быть, решили, что я говорила о молодом сеньоре? Не так ли?» «Продолжай, Беатриса». «Так вот, месяц тому назад, как Маркиза заболела, продолжала свой рассказ служанка, Она давно хворала, но после одного разговора у себя на вилле Ди волье она расхворалась так, что вернулась во дворец совсем плохой. Как я уже сказала, она не домогала давно, да никто не замечал, что ей плохо. Собрались доктора, и тут все открылось. Она уже шла к своей смерти. Конечно, досталось ее врачу, что так плохо лечил, ее и ничего не замечал. А он твердил, что ничего опасного нет. Но другие доктора оказались правы, предсказывая скорую смерть. Она умерла. А ее сын, спросила Елена, он был с ней, когда она умерла. Сеньор Венченца? Нет, сеньорина. Его не было там. «Как странно!» — воскликнула Елена. «А слуга говорил о нем?» «Да, сеньорина, он говорил. Жаль, что нет молодого господина. Да никто не знает, где он». «Значит, его семья не знает, где он?» — спросила Елена, волнуюсь все больше. «Нет, сеньорина, и уже много недель, как ничего не знают ни о нем, ни о его слуге Паула. Люди маркиза объездили все почтовые станции, расспрашивая о них, но так ничего и не узнали». Это известие просто убило бедную девушку. Наихудшие ее опасения оправдались. «Винченца находится в руках инквизиции». Оглушенная своим горем, она уже не слушала, что говорила служанка, а та продолжал свой рассказ. У Маркизы лежал на сердце какой-то грех, потому что она все время спрашивала о сыне. — Так мне сказал слуга. — Ты уверена, что он так сказал, что она не знала, где ее сын? — растерянно спросила Елена. — Кто же тогда отдал его в руки инквизиции со страхом подумала она да сеньюрина она очень хотела его видеть а когда пришел ее час она послала за своим духовником отцом скидони кажется так его зовут но его нигде не могли найти но что оно что ты знаешь о нем быстро спросила она «Ничего, сеньорина, кроме того, что его так и не нашли». «Не нашли?» — машинально повторила Елена. «Да, сеньорина, не нашли. Но, может, он духовник не только одной маркизы? Ни одной ей он отпускал грехи, потому и не нашли его в тот час». Елена благоразумно решила больше не спрашивать о Скидоне. Чем больше она думала о Винченце, тем больше надеялась, что он не попал в руки настоящей инквизиции, а кого-нибудь вроде тех, что увезли ее. Может, они отпустили его, и он продолжает ее поиски? Так вот, как я говорила, продолжала Беатриса, в доме была порядочная суматоха, когда умирал маркиза. Когда не нашли отца Скидони, позвали другого духовника. Он просидел у нее бог знает сколько, а потом позвали маркиза. И там что-то такое произошло, потому что, как сказал слуга, было слышно, как хозяин говорил так громко, что кто был в комнате рядом, слышали его голос да и голос маркизы, хотя она была очень плоха. А потом стало тихо. И вскоре вышел хозяин, очень сердитый и очень печальный. А духовник еще долго сидел у нее. А когда ушел, слуга говорил, что маркиза была совсем плоха. Она прожила ночь и половину следующего дня. Что-то, видимо, Очень мучила ее, потому что она то плакала, то стенала, и на нее было просто жалко смотреть. Так она страдала. Она часто просила к себе маркиза, и тогда, оставшись вдвоем, они долго разговаривали. Снова позвали духовника, и все трое заперлись в комнате маркизы. После этого, как говорил слуга, его хозяйка успокоилась, и вскоре Господь призвал ее к себе.